12. Ава. Сегодня солнце встает так же, как в любой другой день. Но это неправильно. Как оно смеет? Я пробираюсь на места, оставленные для друзей и семьи, и с глубоким изумлением вижу Ники, братишку Лукаса. С ним женщина, друг семьи, к которой я отвела его в тот день. Наверное, она за ним присматривает с тех пор. Я подхожу к ней. Вы не можете его увести. Нет, лордеры хотят, чтобы он видел последствия. Ее лицо окаменело от злости, но она не смеет противиться. Больше никто не смеет.